Глава 54. В животе у Дагоста что-то дернулось, и он почувствовал, что падает. Уже собравшись закричать, он понял, что лежит на булыжной мостовой, а вокруг него грязь, мусор и кое-что похуже. Мой дорогой Винсент, услышал он знакомый голос. Сильные руки подхватили его подмышки. Позвольте, я помогу вам подняться. Через мгновение Дагосте удалось встать на ноги. Пендергаст отряхнул его пальто. «Давайте очистим вас от грязи», — сказал агент. «Иначе нас примут за бродяга и могут арестовать». Дагост огляделся, и мир снова предстал перед ним. Они стояли в узком переулке. По обеим его сторонам выселись крепкие кирпичные стены. Дальний конец был перегорожен прогнившим деревянным забором. В воздухе пахло дымом, конским навозом и мочой. То, что было за выходом из переулка, напоминало многолюдный бульвар зимним вечером. «Думаю, теперь вы выглядите прилично», — сказал Пендергаст, отступая в сторону и протягивая до его шляпу. Дагоста взял ее и ошеломленно посмотрел на агента. «Идемте». С этими словами Пендергаст показал на выход из переулка. Но Дагоста все смотрел и смотрел. Он пытался осмыслить происходящее, но ничего не получалось. «Ну же», — сказал Пендергаст, взяв его под руку. «Идемте со мной». Выйдя из переулка до ГОСТа, снова остановился и огляделся. Он стоял на краю широкой площади с утрамбованной землей. Повсюду разъезжали лошади и повозки. По мощенным тротуарам с обеих сторон струился поток пешеходов. воздух разрезали стук копыт, крики и свист. Насколько хватало глаз, тянулись ряды невысоких кирпичных домов. Фонари уже зажглись. «Приглашаю вас взглянуть на площадь Лонгакр». 23 декабря 1880 года, сказал Пендергаст, или на Таймс Сквер. Под этим названием она станет известна впоследствии. Да уставился на него не в силах понять, что происходит. Сейчас июнь, а не декабрь, глуповато возразил он. Соберитесь с мыслями, друг мой, резко ответил Пендергаст. Это будет короткий визит, небольшая поездка по городу в наемном кэбе. Ага, вот и он. Пендергаст свистнул, и к нему с грохотом подкатил конный экипаж. позади кабины сидел извозчик с длинным кнутом в руке. Подгоняемый Пендергастом Дагоста забрался внутрь и уселся на скамью. Через мгновение за ним последовал агент. Передняя часть экипажа была открытой, а в боковых стенках имелись застекленные окна. «Давайте говорить тише, хорошо?» — предложил Пендергаст. «Вам тепло, Винсент?» Дагоста плотнее запахнулся в пальто. Было очень холодно. Там и сям виднелись пятна грязного снега. Это так э, невероятно. Вместо ответа Пендергаст обернулся к извозчику. Пожалуйста, поезжайте по пятой авеню и дальше поверните к северу. Да, сэр. Извозчик щелкнул кнутом, и лошадь тронулась ровной рысью. Пендер -Гаст оглянулся на Дагоста. Невероятная, подобно соли, добавляет вкуса нашему существованию. Без него жизнь была бы однообразной и утомительной. Какой перы Вагнера. Но. Как вам удалось? То есть, что за чертовщина тут творится? Вы уже знаете, где мы находимся. Все остальное я объясню после возвращения в нашу временную линию. Как, что и главное, зачем? Первая цель нашей вылазки убедить вас, что я не сошел с ума, и у меня действительно есть прибор, способный перенести нас в другое время. Вторая дать вам возможность почувствовать Нью-Йорк 1880 года. Когда мы снова вернемся сюда, вы сможете вести себя более естественно. Здесь следует быть осторожным. Как ни старайся, мы все равно не сумеем выглядеть и говорить подобающим образом». Хэп свернул на Пятую авеню и поехал в сторону окраины, мимо ряда огромных, пышно украшенных особняков по обеим сторонам широкой улицы. Окна мягко светились в сгущавшейся темноте. «Добро пожаловать в позолоченный век», — сказал Пендергаст. Дагостер рассматривал здания из камня и кирпича, четырех- и пятиэтажные, выполненные в самых разных стилях, с башнями всевозможных размеров, фронтонами и горгульями. Некоторые казались смутно знакомыми, но большую часть он видел впервые. «Дом Эпплтонов», — начал перечислять Пендергаст. «Особняк тукеров слева от вас, Райнлендеров справа». Хэвэ Майеров, Стайва санта Фиша. Его бледные пальцы порхали туда-сюда, пока они проезжали особняк за особняком. Затем Пендергаст обернулся к извозчику. «Пожалуйста, сбавьте ход у следующего квартала, но не останавливайтесь». Он наклонился к догусте «Винсент, обратите внимание на этот дом». Извозчик натянул по воде, и лошадь перешла на шаг. Пендергаст указал на высокий, с узким фасадом особняк из розового мрамора выделявшийся среди прочих. С таким вкусом и изяществом он был построен. Отделку еще только заканчивали. Правая лебедка поднимала на крышу каменные блоки, везде суетили строители. «Кто здесь живет?» — спросил Дагуста. «Дом принадлежит женщине, именующей себя герцогине Иглобронс. Нам с вами она известна как Констанс Грин». «Вашу мать, вы издеваетесь!» «Осторожней, мой дорогой Винсент». «Для этой эпохи такие выражения совершенно неприемлемы». Госта не верил собственным ушам. Теперь он разглядывал дом с удвоенным интересом. «Я заметил девочку в окне до второго этажа. Кто она?» «Это тоже Констанс Грин». «Что за...» «Понимаете, теперь их двое. Констанс из 1880 года, еще ребенок, и та Констанс, которую мы знаем, вернувшаяся в прошлое с мыслями о месте». Дагуст покачал головой. Я выяснил это, как и многое другое, во время первых двух посещений этого места с помощью машины времени. Но не стану утомлять вас лишними подробностями. Смысл в том, что она затеяла крайне рискованную игру и увязла в ней с головой. Ее жизнь в опасности. И ваша будет тоже, если вы согласитесь, помочь мне. Но мы обсудим это, когда вернемся в более привычную обстановку. Пендергаст постучал по крыше экипажа. Возвращайтесь на площадь Лонгакр, пожалуйста.